Глава двадцать 25. Дитя звезды Выйдя на берег, я отжала мокрый подол, просушила на жарком солнце платье и, как могла, расчесала пальцами пряди волос. Казалось, или все же исходило от тара разочарование. Ну да, я не драконица, как Этерил. Не жить мне с ним долго и счастливо, не давать жизни истинным драконам. Что поделать? И все же временами накатывало чувство, что это скользящее между нами разочарование, мое собственное. Ерунда. Да, что-то однажды связало меня с драконами. Но то было давно и уже позабыто. Главное теперь не позабыть все остальное, самое важное. Может, с нахождением осколка заклятие перестанет действовать? А может, наоборот, теперь я в опасности? раз не смогла сохранить местонахождение артефакта в тайне от всех драконов, в том числе от Таара. Но мне хотелось ему верить, единственному из всех драконов, что мне довелось узнать. Если драконы продолжат жить среди людей, то пусть это будут его подданные, способные услышать нас и понять. Хотя бы отчасти. Таар сидел на берегу, ожидая, когда я приду в себя. А сам... разглядывал точно околдованный маленький кусочек металла с далекой звезды. Каждый раз, когда он прикрывал ладонь, сияние стихало, а когда раскрывал пальцы, точно маленькое солнце зажигалось в его руках. «Ты сейчас похож на ребенка с цветным камушком в руках». Не удержалась я от насмешки. Тар поднял на меня пронзительные сине-зелёные глаза и ехидно улыбнулся. «А может, так и есть. Сейчас я дитя это этой звезды, как минимум». Я замерла перед ним, разглядывая Дитя Солнце. Почудилось, будто его кожа сверкнула черно-бронзовой чешуей, и от этого похолодела в груди. Неужели я и правда влюбилась в чужого иноземного пришельца? «Мне нравится ход твоих мыслей», — не приминул нахально вмешаться Теар. Я вздохнула. «Мне нужен мой амулет». чтобы кое-кто не гулял в моей голове, как у себя дома. «Прости», — покаялся дракон, очаровательно щурясь. «Одним, прости, не отделаешься. Может, лучше пойдешь и отвоюешь его у тех драконов? Между прочим, ради тебя я уже проходила сквозь пожар и ныряла на самое дно». «Так ты и правда коварная. Хочешь новой крови? Мне пора начинать бояться тебя, человеческая женщина». Тарни неторопливо поднялся с песка и подошел. Я бросила на него быстрый взгляд и улыбнулась, а внутри так и нарастало притяжение к этому дракону. Но я помнила, что не стоит поддаваться слабости. Чаще всего это оборачивается болью. «Давай возвращаться». Ари наверняка заждалась. Теар хватил ладонью мою поясницу и прижал к себе. Тысячи мурашек пробежали по спине. Дракон жадно втянул воздух. Кажется, я повернулась к нему и поцеловала, плавясь в его руках. «Давай», — низким голосом отозвался Теар мне в ухо, и мои мысли завертелись вовсе не про осколок и даже не про Ари. Возвращались молча и тихо. Во дворце все проснулись и были на настороже в ожидании возвращения Теара. Я в очередной раз почувствовала нашу с ним разницу и неясное положение, живу в покоях бывшей невесты и пока больше всего похожа на фаворитку. Впрочем, все это неважно, лишь бы не похитили снова, и этот огонь не уничтожил меня дотла. Вернувшись в покое, я кинулась к малышке, которая играла со служанками. Так тихо и спокойно, словно всю свою маленькую жизнь провела в богатом дворце в сияющих покоях С многочисленными лампами и свечами и золотыми украшениями стен. Мама, поиграешь со мной? Ари нетерпеливо потащила меня за собой и усадила на пол, а потом принялась радостно демонстрировать новые игрушки: хрупкие фарфоровые статуэтки, блестящие фигурки и одну очень красивую куклу. Неужели служанки ей столько сокровищ натащили? Я без сил опустилась на пол. мечтая не уснуть прямо тут. Все же бессонная ночь давала о себе знать. Думала, что Теар уже ушел, но он внезапно присел рядом с Ари на корточке и заговорщически подмигнул ей. «Давай я с тобой поиграю, а твоей маме нужно набраться сил, ведь вечером будет очень важный праздник. Надо обязательно отдохнуть и быть нарядными». Глаза Ари широко распахнулись и тут же засияли. словно в них огоньки зажглись. Она обернулась ко мне и смахнула со лба ладошкой растрепавшиеся волосы. Потом снова глянула на Теара и спешно закивала. Я вздохнула и подумала, это нечестно, Теар. «Так же нечестно, как было сегодня ночью?» ехидно уточнил дракон. Я вспыхнула и поднялась, не зная то ли пихнуть его, то ли ущипнуть. «Он профари. Мне стоит отдохнуть. Я ласково потрепала нежную щечку, а Ари доверчиво ткнулась личиком мне в ладонь и потом поцеловала, смешно и трогательно, не зная, как еще выразить свой восторг. Тар поднялся и протянул ей руку, приглашая за собой. Ари еще раз обернулась на меня, а потом взяла дракона за ладонь и, чуть не подпрыгивая на месте, принялась тараторить про дом, который она хочет построить для своей новой куклы. Ведь у нее никогда не было своего дома. Я выдохнула и покачала головой. Ну и ну. Этот мир определенно сходит с ума, раз сам дракон, будущий король, играет с дочкой и неприкасаемой, словно больше ему нечем заняться. Сумасшедший дракон. Но то, что я узнала, проснувшись, поразило меня в тысячу раз больше. Я села на постели в полумраке, не до конца осознавая, что происходит. Спутанные, не просохшие до конца волосы упали на плечи. Я подтянула к себе одеяло. Мне показалось, что я слышу голос Ари, но я не понимала, откуда он раздается. Вокруг было темно и от чего то жутко, рядом никого. Я спешно оделась и заглянула в соседнюю комнату. Тоже никого. Что происходит? Где Тар? Где его величество? Спросила я у слуги, встреченного в гулком и пустом коридоре. Тот почему-то отвел меня к Ваннару, тому самому военачальнику, под чьим командованием служил Мар. Мне было не по себе разговаривать с этим драконом, но сейчас все отступило на задний план. На мой вопрос про Теара. Военачальник молча повел меня за собой. Нехорошее предчувствие сжимало сердце. Но раз за разом я пыталась его отогнать, убеждая себя, что ничего страшного не могло случиться. Дворец цел. Раз слуги Иванар так спокойны, вряд ли было новое нападение. Разве что нашли еще одного шпиона. Ванар распахнул передо мной двери в комнату Таара так же молча и будто даже почтительно. Такая честь для любовницы будущего короля или... тар был вместе с Ари, но я остро чувствовала, что что-то не то, словно оно незримо висело в воздухе. Будущий король-дракон обернулся ко мне и пронзительно уставился яркими глазами, но хранил молчание. Ари стояла возле окна, спиной к двери. Я также молча сделала шаг вперед. Тар поначалу будто хотел закрыть Ари собой и остановился у меня на пути, но, подумав, отступил в сторону. Быстро пройдя до окна, я окликнула дочку. Та обернулась завороженно и медленно, и я застыла на месте. И только потом медленно опустилась перед ней на колени. «Мама!» Проговорила Ари изменившимся голосом и улыбнулась, убирая привычным жестом волоски со лба. Но я видела ее глаза, и лихорадочный жар пробежал по позвоночнику, а потом сменился леденящим холодом. Сердце забилось как ненормальное. Вокруг зрачков Ари полыхал иноземный огонь, ярко и отчетливо. Совсем не как раньше тонкие отблески полукровок. Я зажмурилась, чувствуя, как глухое рыдание сжимает горло. Тар! Вышел у меня какой-то рык. Что ты сделал? Дракон приблизился. Я обернулась через плечо. Мне стоило учесть. Начал он медленно: "Что твоя дочь похожа на тебя своей настойчивостью". Тар прислонился к стене и посмотрел на меня. Она увидела у меня осколок и пыталась добраться до солнечного камешка любой ценой. И я не успел. Не знал даже, что это выйдет вот так. Ари подошла и молча вцепилась мне в шею, забормотала в ухо. «Я могу летать, мама. Помнишь, я мечтала? Я теперь тоже Длакон, представляешь? И у меня блестяшки на коже. Смотри!» Не надо, мама! Она протянула ладошку, и я увидела, как тыльная сторона то покрывается мерцающей чешуей, то снова превращается в обычную нежную девичью ручку. Малышка сунулась ко мне на руки всем телом так, что я чуть не упала. Едва удержалась на корточках и крепко обняла дочь, обхватила тесно, будто этим могу удержать новорожденного дракона драконицу. Конечно, в ней текла часть крови пришельцев, унаследованная от полукровки Мара. Но я никогда не думала, что это может что-то изменить. Изменить настолько, что я буду чувствовать себя так беспомощно. Буду обнимать драконицу как самое родное существо на свете и знать, что это мгновение навсегда разделило нас, развело по разные стороны. Я осталась человеком, хотя тоже прикасалась к осколку звезд. а она обрела вторую ипостась. Ари не смогла долго сидеть на месте и выбралась из моих объятий, вдохновленная тем, что стало похожа на сверкающих пришельцев со звезд. Я смотрела на нее и вспоминала слова Естина. «Не хочешь для дочери иной судьбы?» Но тогда я не думала, что возможно. А сейчас вот, юная драконица, наслаждается обретенной силой. А мне до ужаса хочется реветь. Так ведь не должно было быть. Что дальше? Она тоже станет такой, как Этерил, будет редкой драконицей с вероятностью погибнуть в родах или ее изначально земное происхождение даст преимущество. И ей придется видеть, как я старею гораздо быстрее, чем она, и умираю. Впрочем, я снова жалела себя. Как глупо. Я сердито смахнула слезы, поднялась и почувствовала, как Теар обхватил сзади в объятие. Он стиснул меня поверх плеч в нахлюст, сковав по рукам так, что осталось только отвернуть голову и уткнуться носом в его теплые успокаивающие предплечья. И вот теперь я почувствовала, что все же плачу. Слезы потекли по щекам. Дернулась, но Теар держал крепко. не давая вырваться, прижался носом к моему затылку, выдохнул шумно и щекотно. «Все происходит так, как и должно», — повторил он слова своего отца. «Я не имею права на тебя злиться. Моя дочь стала драконом». «Я понимаю твои чувства, но драконы были с тобой с самого рождения, и быть драконом не значит быть чудовищем». Хоть кое-кто из нас совершает чудовищные поступки. Вместо того, чтобы отстраниться от Таара, я развернулась, уткнулась ему в грудь и ухватила его за талию. Вцепилась пальцами и ногтями, проговорила глухо. «Ты ведь знаешь, что мне больнее. Я умру слишком быстро для вас. Теперь для вас обоих. Не смогу быть рядом так долго, как хотела бы. И не увижу, как аре растет». «Как становится взрослый, ведь так?» Теар забрался обеими ладонями мне под волосы, обхватил затылок и уткнулся лбом в мой лоб. Я чувствовала, как бьется его сердце, громче моего. И сказал горячо и искренне, так что от его слов дрожь охватила тело. «Поверь», — он замолк на долгое мгновение. «Мне это будет гораздо больнее».